Китайский Новый год Зимние дни шли своим чередом. Недавно закончились новогодние праздники. Петя вместе с бабушкой, сестрой Катей и братом Ипполитом разобрал елку. Яркую мишуру, разноцветные шарики и гирлянды уложили в коробку и убрали в шкаф на верхнюю полку. Туда же отправились фигурки Деда Мороза и Снегурочки, а также большой тканевый сапожок, в который можно было складывать подарки. Каково же было удивление Кати и Пети, когда однажды они увидели, как сосед украшает дом причудливыми бумажными фонариками? Ребята вышли в то утро вместе с бабушкой на крыльцо. Некоторое время понаблюдали за Степаном Петровичем издали, но потом любопытство взяло вверх, и они поспешили на соседний участок. Бабушка шла следом. Степан Петрович к тому времени украсил дом. Рядом с соседом на крыльце играл котенок Барсик он подпрыгивал цеплялся за бумагу и раскачивался петровичу пришлось даже заменить один фонарик слишком уж что то пострадал от когтей игривого непоседы ах как красиво степан петрович воскликнула бабушка у калитки ну разве сейчас праздник новый год давно прошел удивился петя ему тоже было непонятно что за праздничная суета творится во дворе у соседа обычный может и прошел пустился в объяснение степан петрович а вот китайский новый год «Только начинается!» Степан Петрович отступил от крыльца, прищурился, перевесил один фонарик на несколько сантиметров левее и удовлетворенно кивнул. «Вот теперь все ровно!» «Я ведь в молодости в Китае пожил немного!» — поделился сосед. «Там в это время все украшают фонариками, устраивают ярмарки, праздничное шествие. Красота!» Бабушка залюбовалась соседским крыльцом, фонарики раскачивались на ветру. «Вот бы на это посмотреть! Хочется праздника!» — вздохнула бабушка. Катя и Петя переглянулись. Они вспомнили, как недавно построили большой ледяной замок, точь-в-точь точь такой же, как в бабушкином детстве. И теперь можно снова исполнить бабушкино желание. Будет ей красочный праздник с ярмарками и шествием. «Петя, давай тоже фонарики повесим, чтобы бабушку порадовать». — сказала Катя, когда брат с сестрой отошли достаточно далеко, чтобы взрослые их не услышали. — Катя, мысли шире! — воскликнул Петя. — Устроим настоящий китайский Новый год! И я знаю, кто нам поможет! Пошли скорее! Взрослые их действительно не услышали, но зато разговор подслушали двое соседских мальчишек — Боря и Федя. — Идем за ними! — шепнул Борис брату. — Посмотрим, что они там задумали. «И кто им там помогает?» — подхватил Федя. Они собрались проследить за Катей и Петей, но тут раздался голос их тети. «Боря, Федя, я вам пирожки испекла с вареньем». Ребята остановились, задумались на мгновение, сделали несколько шагов в сторону калитки, но потом решили, что пирожки важнее, и повернули обратно. «Ладно, пирожков поедим», — сказал Боря, — «и сразу за ними». Федя с ним согласился. А если бы мальчишки сейчас пошли за Катей и Петей, то узнали бы их тщательно скрываемую тайну, ведь ребята дружат с удивительными существами-турбозаврами. Это динозавры, которые людям показываются на глаза исключительно в виде различной техники. Тракторов, машин, подъемных кранов. Петя и Катя почитали в интернете про китайский Новый год и собрали турбозавров на зимней поляне в лесу. Буль, Тор, Анки, трак, До, Сирена и Зер встали в круг и приготовились слушать. — В общем, мы все выяснили, — рассказывал мальчик. — Главное — это праздничная ярмарка и торжественное шествие с драконом. — С драконом? — воскликнули турбозавры. — Где же мы возьмем дракона, Петя? — разумно возразил стегозавр Тор. — Дракон не настоящий, — пояснила Катя. — Это такая фигура, которую несут люди. Петя протянул турбозаврам планшет. На экране светилась яркая картинка. Длинное тело дракона, сделанное из бумаги и ткани, поддерживали на палках несколько участников шествия. А вокруг сверкал праздничный салют. — Дой, Катя, вы развешиваете объявления, — распорядился мальчик, — а мы с остальными турбозаврами займемся подготовкой праздничной площадки. — Турбозавры, вперед! — скомандовал буль. Сколько же всего надо было успеть распечатать листовки раз, расклеить их на всех заборах поселка два, сделать фонарики три, выровнять площадку в лесу четыре? Если бы друзья стали подсчитывать все пункты, которые нужно было выполнить, то не приступили бы к работе и на следующее утро. К счастью, все сразу принялись за дело. До превратилась в элегантный розовый кавриолет и шустро возила Катю по дорожкам поселка. Девочка расклеивала объявление. Эвакуатор Буль и бульдозер Тигач штор готовили место для празднования. Петя с роботом-погрузчиком-траком собирали торговые лотки. Квадрокоптер Зер натягивал над площадкой веревки, а подъемный кран Анки вешал на них фонарики. Только Сирена была вынуждена временно уехать по другим делам, где-то в городе потребовалась помощь пожарной машины. Тем временем Боря и Федя расправились с пирожками, Лакомство было настолько вкусным, что они выкатились из-за стола, словно колобки. «Ох, пятнадцать штук — это слишком много!» — простонал Борис и погладил себя по животу. «Ага», — подхватил Федя. «Идем искать Петю и Катю?» Хотя про себя мальчик невольно подумал. «Сможет ли он вообще после такого обильного угощения отправиться на слежку?» Тут снова вмешалась тетя Нора. «Мальчики, там ваши любимые мультики показывают!» — крикнула она из комнаты. Мальчишки были этому только рады. Полежать на диване им сейчас хотелось гораздо больше, чем наблюдать за подготовкой к празднику. «Посмотрим мультики и сразу пойдем», — решил Борис. Так тетя Нора, сама о том не подозревая, второй раз за день помогла турбозаврам сохранить их тайну. А те вовсю трудились и даже не думали, что кто-то мог выведать их секреты. Вот уже сверкала огнями площадка, качались на ветру фонарики — А на прилавках стояли различные сладости. И самое главное — был изготовлен яркий дракон. Голову его напечатали на 3D-принтере, а тело шили из старых штор. «Ой, как настоящий!» — ахнул трак и даже вздрогнул от испуга. «А ведь роботы не из Значит, дракон и вправду получился как живой». «Нравится?» — улыбнулся Петя. Все довольно закивали. Красочную фигуру оставили на площадке. «Пусть пока тут полежит», — решил Петя. «Вечером будет классный праздник!» «Ребята!» — обратилась Катя к турбозаврам. «Вы тоже приходите! Притворитесь машинами!» «И сирену позовите!» — добавил Петя. Турбозавры кивнули в ответ и до вечера отправились в лес. Катя и Петя тоже ушли домой. А на площадке появились Боря и Федя. Они хорошенько отдохнули после плотного перекуса и теперь хотели играть и веселиться». Очень кстати, на глаза им попалась фигура дракона. Мальчишки подхватили палки, с помощью которых можно было управлять чудищем, и стали бегать по кругу, а потом и вовсе переместились в лес. «Ррррр, мы дракон!» — кричали они и носились между деревьями. И так они заигрались, что не заметили, как выскочили из леса, пробежали через весь поселок и принесли дракона домой. Как раз начинался очередной интересный мультфильм. Озорники бросили поделку прямо посреди комнаты, а сами уселись на диван перед экраном. Сгустились сумерки. Теперь огоньки на площадке светились еще ярче. На их свет и звуки музыки потянулись жители поселка. Ах, как красиво восхищались они! Гости переговаривались, угощались лакомствами и с замиранием сердца ждали главного заявленного в программе чуда появления дракона. Больше всех радовался Степан Петрович. «Я как будто попал в Китай», — заметил он. Вокруг площадки выстроились и турбозавры. Конечно же, в виде машин. Кабриалет-до, эвакуатор-буль, Тигач тор подъемный кран-анки, пожарная машина-сирена. Летал над полянкой квадрокоптер-зер, и только траку пришлось наблюдать за праздником из леса. Огромному роботу не стоило появляться перед людьми. «Петя, а где дракон?» — заволновалась Катя. «Когда мы пришли, его уже не было», — шепнул Зер. Он как раз пролетал мимо и услышал вопрос девочки. «Без дракона это не совсем китайский Новый год», — расстроился Петя. Огорчилась и Катя. «Нового мы сделать не успеем». «Нет ничего невозможного», — воспрял духом ее брат. «Одного дракона мы потеряли, зато у нас есть другой» и он посмотрел в сторону сирены. Дилофазавр со своим длинным хвостом и роскошным воротником прекрасно подходила на роль дракона. Решено. Пожарная машина скрылась в лесу, трансформировалась в динозавра, и через некоторое время сирена, украшенная лентами, уже отплясывала на площадке, веселя публику. Зер летал вокруг подруги и через колонки включал музыку в восточном стиле. — Вот это дракон! — ахнул Степан Петрович. «Такого я даже в Китае не видел». Федя и Борис услышали громкие звуки, увидели со своего участка яркие всполохи праздника и только теперь сообразили, что унесли с собой фигуру дракона. Они подхватили палки, пробежали через поселок и ворвались на площадку крича «Мы дракон!» «О, еще один!» — восхитилась бабушка Петя и Катя. «Давайте, мальчики, присоединяйтесь к параду!» А вот и наш дракон. Понятно теперь, кто его взял, — пробормотал Петя. Ладно, Петя, зато теперь на параде не один, а целых два дракона. Катя от радости захлопала в ладоши. Праздник получился даже лучше, чем планировалось.